«Приходили к жильцу?» — ответил мистер Свивелер. «Ах, вот как!» — воскликнул Брас. «Приходили к жильцу!» «Ха-ха! Пусть нас друзья не забывают, пусть льется, значит, приходили к жильцу!» — А, мистер Ричард? — Да, — сказал Дик, несколько озадаченный игривостью своего патрона. — И сейчас у него, и сейчас у него, — повторил Брас. Ха — Ха-ха! Желаем им и счастье, Тру-ля-ля! Да, мистер Ричард? — Разумеется, — ответил Дик. — А кто? — продолжал Брас, перебирая бумаги на столе. Кто посетил нашего жильца, надеюсь, не дама, а мистер Ричард? Строгие нравы улицы Бевис Маркс, сэр, когда прелестница склоняется к безумствам и прочее и тому подобное. А, мистер Ричард... Когда при лестнице и так далее первая строка из стихотворения Оливера Голдсмита, включенного в 24-ю главу его романа «Векфильдский священник», 1766 год. Другой молодой человек, тоже из этой самой конторы Уизердена, во всяком случае имеет к нотариусу какое-то касательство.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 Но поскольку она не собиралась делать это, и, судя по ее физиономии, слушала его с молчаливым одобрением, он решил, что братец и сестрица только что надули кого-то и готовятся получить по счету. — Мистер Ричард, — сказал брат, беря со стола письмо, — не будете ли вы так любезно отнести вот это на Пикемрай? Ответа не требуется, но письмо важное —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 на свой собственный клетчатый жилет кит окончательно растрогался, чему немало способствовали также выражение лица и голос мистера Брасса, ибо он разглагольствовал с видом кроткого отрешившегося от всего земного пустынника, и ему не хватало только вервия на его рыжем сюртуке до черепа на камне, чтобы окончательно закрепиться на этом поприще.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 Глава 57 Предчувствие мистера Чакстера и гнев, которые они пробуждали в нем, имели под собой некоторые основания. Он оказался прав Дружеские чувства, зародившиеся между одиноким джентльменом и мистером Гарлиндом, не только не охлаждались, но день ото дня крепли и расцветали.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 Финчли. К этому времени пони окончательно отбросил в сторону всякое притворство, и, не считая больше нужным ни кривить душой, ни церемониться, наотрез отказывался подчиняться кому-либо, кроме Кита. Так что, кто бы ни приезжал к одинокому джентльмену, сам мистер Гарленд или мистер Авель, Кит неизменно сопутствовал им.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 и стук колес маленького фаэтона за углом. Лишь только эти звуки достигали его слуха, он немедленно бросал перо и принимался ликующе потирать руки. «Ха -ха — Ха-ха! — восклицал мистер Брас. — Опять пони к нам пожаловал. — Замечательный пони, такой послушный, понятливый. — А, мистер Ричард? А, сэр? Дик отделывался сухим ответом,